Глава 17. Вся компания была в нашей комнате, когда мы туда вошли. Арика и Зигур сидели за столом и, высунув языки, выводили что-то в тетрадях. Бруно и Марцела оккупировали широкий подоконник, а Фасилия разложила учебник на тумбочке. Стоило нам Саим показаться в дверях, как все внимание было тут же приковано к нам. Ну, как все прошло? Друзья забросали вопросами. Мы с Саем обменялись молчаливыми взглядами. Еще по дороге решили лишнего не трепать. Все же дело касается наследника трона и его брата. Мало ли, какие у них там между собой отношения. Нам в это лучше не лезть. Все нормально. Улыбнулась я как можно легкомысленнее. А вы тут что? Как успехи? Я для тебя конспект переписала. Арика потрясла в воздухе моей тетради. Теперь ты мне должна. Зигурд просто душка. С хищным прищуром облизнулась Марцелла. Из лекции Лавини ничего не понятно, а он все показывает на пальцах. Смотри, как я теперь умею. Она указала на незажженную свечу. Такие свечи нам выдали для практики, а не для освещения. Проделала несколько быстрых пассов и над фитилем всколыхнулся язычок огня. Ну, это же базовые навыки, смущенно отозвался Зигурд. Каждый бытовик умеет. Он бросил на меня странный взгляд, будто ждал, что похвалю. Но я в тот момент была слишком занята всем случившимся в оранжерее. Мне хотелось остаться одной и еще раз все обдумать. Однако мысль о зачете не оставила шанса на отдых. Мне нужна была помощь Зига. «А мне можешь помочь?» Я села на кровать и умоляюще взглянула на парня. Он искренне удивился. «Так у тебя на занятиях все получается». «Ага, на занятиях». Скуксилась я. На первом занятии мы делали светляка, потом учились им управлять. На втором преобразовывали свет в огонь и зажигали различные горючие предметы типа свечи или древесной стружки. Еще был урок по очистке грязи, починке ткани разной плотности и прочие бытовые полезности. На занятиях с меня сходило семь потов, пока получалось хоть что-то, и я была очень горда собой». Думала, что это все благодаря моей магии и усилиям, но слова Эльзы выбили почву у меня из-под ног. И вот сейчас, почти не дыша, я попыталась вызвать крошечный огонек. Зажмурилась, сконцентрировалась на ярких всполохах вокруг меня и повторила пассе, которая учила лавине. Но ничего не случилось. Наверное, ты недостаточно хорошо сконцентрировалась, отметила Марцела. Остальные ее поддержали. Да, Таш! «Отрешись от всего, расслабься», — посоветовал Зигурд. «Лишние звуки и мысли только мешают. Вызови образ огня, почувствуй его тепло». Он говорил, а я снова зажмурилась, чтобы сделать, как он велел. «Отрешиться от всего, расслабиться, вызвать образ огня. Разноцветных сполохов вокруг меня стало больше. Они замельтешили с утроенной скоростью». Среди них были все цвета радуги, и от них ребило в глазах, хотя глаза были закрыты. Но сейчас желто красных оттенков будто бы стало больше. Или это все остальные слегка потускнели? Я заставила себя сосредоточиться на одном, самом крупном пятне. Оно было ярко-оранжевым и постоянно меняло очертания, словно пульсировало, мысленно потянулась к нему. Вообразила, что это костер в ночи. Вызвало в памяти ощущение тепла, треск дров. Даже лёгкая марево над огнем. «Стоп, хватит!» Кто-то заорал мне в ухо, вырывая из транса. Я поняла, что меня трясут за плечи. «Ай, да что такое?» Я возмущенно открыла глаза. Оказалось, что я лежу, а надо мной склонились бледные и взволнованные лица друзей. «Таш, ты как?» С испугом в голосе спросила Арика. «Нормально». Раздался облегченный вздох. «А что случилось?» Вся компания странно переглянулась. «Ты только не волнуйся», — начал Зик. Договорите уже». Я высвободилась из его рук и села. Это он тряс моё несчастное тело. Наверное, ждал, что с меня яблоки посыпятся. «Ты потеряла сознание». «Что? Как?» «Но я же была в сознании всё это время». Сидела, сидела, повторяла пассы, а потом вдруг застыла. Сбивчиво начала объяснять Арика. «Ага», — добавила Марцелла. Резко выдохнула и вдруг упала. «Мы к тебе, а ты не дышишь», — схлипнула Фасилия. «И лицо бледное. Бред какой-то». «Как ты себя чувствуешь? Ты была без сознания несколько минут». Зик бросил на меня встревоженный взгляд. «Мы уже думали за комендантом бежать». «Да вроде нормально. Я прислушалась к своим ощущениям». «Помните, нам говорили, что такое бывает от истощения?» — подал голос Бруно. Когда маг пытается подчинить сил больше, чем позволяет его резерв, тогда срабатывает внутренняя защита и погружает мага в своего рода стазис. «Хочешь сказать, что Таша пыталась вызвать не крошечный огонек, а огненную бурю?» Недоверчиво хмыкнула Марцела. Но, судя по побледневшим лицам остальных, они тоже об этом подумали. «Тогда хорошо, что у меня ничего не получилось», — нервно улыбнулась я. Хотя, конечно, дело было в другом. Я не смогла вызвать крошечный огонек, потому что медальон блокирует доступ к магии. А в обморок я упала, потому что попыталась взломать этот блок. Зато больше никаких сомнений. За моими скромными успехами на уроках точно стоит эльсанир. День зачета по бытовухе неуклонно приближался. На одном из общих занятий я набралась наглости, забралась на галерку, где сидел младший принц, и прямо спросила, зачем ему это надо. Эльсонир поднял брови домиком, демонстрируя высшую степень недоумения, и просто пожал плечами. Не понимаю, о чем ты. А потом вернулся к прерванному зубоскальству со своей свитой. Но от меня так легко не отделаться. А по-моему, прекрасно понимаешь. Я не двинулась с места, продолжая сверлить его раздраженным взглядом. Это же ты помогаешь мне с магической практикой. Эльсонир удивленно взглянул на меня. «Ты меня с кем-то перепутала. С чего бы это я тебе помогал?» Удивление было искренним. Не подкопаешься. У меня даже завозился червячок сомнения, что младший принц тут ни при чем, а Эльза нарочно на него стрелки перевела. «А кто тогда?» Я по очереди вгляделась в лицо каждому из парней. Всего их тут было пятеро, включая самого Эльсанира. Рыжий Ираэль, два блондина, Арахарс и Даранир, и брюнет Сильдеран. «Неразлучная пятерка. Все состроили понимающие имена. «Ты в чем то обвиняешь нас?» Угрожающе привстал Ираиль. Кажется, этому рыжему я не понравилась с первого взгляда. Арахарс положил ладонь ему на плечо, а принц устало спросил. «Ну чего ты пристала? Иди отсюда, блаженная». И ручкой так помахал, будто барин, отгоняющий назойливого слугу. Я хотела сказать ему пару ласковых, но не успела. «Так». «А ну, по местам!» — прогремел голос магистра Квильзина. «Или я сейчас же подам докладную на вас, студентка Синичкина!» «Вот же противный дядька! Медальон тут же у меня, только не жаром, а холодом!» «Ты должна сделать мне доклад по истории!» Эльза села напротив меня и бухнула на стол стопка учебников. «Я? Вот это самомнение у человека! Я еще свой не доделала!» «Мы так и не смогли с ней подружиться!» Но с момента, как прошел выбор помощниц, она почти не задевала меня, будто игнорировала. А сейчас вдруг заявилась в библиотеку, где я в одиночестве готовилась к завтрашней расологии. Арика и остальные отправились на полигон, где старшекурсники оттачивали мастерство фехтования. Меня тоже пытались соблазнить, обещая, что это незабываемое зрелище. Но мне было неинтересно смотреть, как полуголые драконы и другие парни машут мечами, чтобы порисоваться перед аристократками. На таких, как мы, они даже внимания не обращали. Я решила, что лучше позанимаюсь. Тем более, что в отличие от всех остальных, я была незнакома с местными расами. «Да, ты. Ты же помощница, вот и помогай. У меня нет времени». Эльза сложила руки на груди и вздернула подбородок. «У меня и так много заданий. Мы учимся на одном курсе». Напомнила я. «И у меня тоже много заданий. Ты сделаешь за меня теорию, а я, так и быть, помогу тебе с практикой». «У тебя ведь до сих пор ничего не получается». Я со скепсисом глянула на нее. «Сомневаюсь, что ты можешь мне чем-то помочь. Но мне правда все это нужно читать и писать», — начала конючить Эльза. В читальном зале мы были не одни. Еще несколько студентов расположились за другими столами. Но они сидели на приличном расстоянии. Некоторые даже создали вокруг себя сферу тишины. Я ее видела как голубоватый, поблескивающий купол. Да и говорили мы с Эльзой шепотом, вряд ли нас кто-то слышал. Вызвать во мне магию бесполезно, вздохнула я. Уже пыталась. Ладно, тогда делай мне доклад по истории, и я тебя озолочу, тут же предложила Эльза. Мне это не интересно, в академии все равно не на что тратить деньги. Они понадобятся тебе после академии. Это вряд ли. Ну да, она же не знает, что я не собираюсь здесь задерживаться. А забирать золото из другого мира в свой родной — плохая идея. Мне она совершенно не нравится. Даже медальон потеплел, соглашаясь со мной. Недавно я нашла для него подходящий шнурок и надела на шею. С тех пор он стал чересчур разговорчивым. Нет, голос у него не прорезался, но он стал вести себя до дрожи осмысленно. Иногда теплел, подсказывая правильный ответ или соглашаясь со мной, вот как сейчас. А иногда укалывал холодом и тогда я понимала, что надо молчать. Первый раз он уколол меня льдинкой, когда я разговаривала с Эльсониром, и нас прервал магистр Квильзен. Эльза внезапно подалась ко мне. «Не делай жизнь своих друзей хуже». «Моих друзей? Ты же понимаешь, что я могу написать письмо своим родителям?» Продолжила она вкрадчивым тоном. «Где уточнить, какие семьи мешают мне в учебе? Я напряглась. Теперь Эльза решила угрожать не мне, а моим друзьям. «Не посмеешь», — ответила я, наблюдая за ее мимикой. «Иначе это дойдет до ректора, и тогда проблемы будут уже у твоей семьи». Медальон обдал холодком. То ли ему не понравилось, что я ректора приплела, то ли то, что блефую. Конечно, я не была уверена, что ректор встанет на сторону моих друзей. Кто они для него? При всей его страсти к уравниловке — никто. Но с этой наглой аристократкой по-другому никак. Ты мне угрожаешь? прищурилась Эльза. Констатирую факт. Что ж, это твой выбор! хмыкнула она, поднимаясь. Кажется, у отца Василий свое дело в столице. Передай ей, пусть не плачет, когда у него из-за контрабанды лицензию отберут. С победной ухмылкой Эльза сунула руку в свою сумку и положила передо мной на стол небольшую коробочку. У меня внутри все занемело. Коробочка была очень знакомой. Стой! Выдавила я хрипло. Ладно, я все напишу. Эльза усмехнулась и уселась рядом со мной. Коробочка быстро исчезла в недрах ее сумки. Рада, что мы друг друга услышали. Но я не зверь и готова тебе помочь с практикой, как обещала. Раз уж врата тебя пропустили, значит, магия в тебе есть. Вероятно, ее что-то блокирует. Даже догадываюсь, что именно. От этих слов я снова похолодела. Она узнала про мой медальон и мои подозрения. Но следующие слова Эльзы заставили меня облегченно вздохнуть. Видимо, вообще не твои силы как-то запечатали. Они же там фанатики, считают магию противоестественной. Печать может снять другой маг, или ты сама взломаешь ее изнутри, если станешь сильнее того, кто ее наложил. И как же я стану сильнее, если ничего не могу? Недоверчиво буркнула я. Это уже твои проблемы. Она пожала плечами. Но если не сможешь избавиться от блока, то вылетишь со следующего курса. Летом нас ждет практика в Оренволде. По ее итогам переводят на второй курс. Про Оренволд и практику нам уже говорили. Так называлась ничейная территория между Ленорманом и враждебным Рур-Транарком королевством вампиров. Много лет между этими странами шла война, но потом они заключили хрупкое перемирие и отделили так называемую буферную зону. Сейчас в ней никто не живет, только разного рода нечисть бродит среди брошенных поселений. Алинорман отправляет у дамагов-первокурсников оттачивать мастерство. Я понимала, что Эльза права. Если провалюсь на практике, то второго курса мне не видать. Но как же не хочется, чтобы последнее слово оставалось за ней. «Отбор закончится раньше, чем нас отправят на практику», напомнила я с медовой улыбкой. «Жаль, конечно, что Айзен тебя не выберет». Эльза помрачнела от моих слов. Видимо, я задела ее за больное. «Я сделаю все, чтобы он меня выбрал», — процедила она. «Стану лучшей из всех. Начни с доклада по истории. Попробуй хоть это сделать сама». «Ладно, давай начнем с твоей магии», — вздохнула она, сдаваясь. Я не верила, что Эльза мне чем-то поможет, но припираться с ней уже надоело, да и сравнивать анатомические подробности оборота у разных видов оборотней тоже. Поэтому я захлопнула учебник росологии и с готовностью заявила. «Давай, что надо делать? Начнем с концентрации», — сказала она. «Ты свою магию видишь?» — я кивнула. Эльза продолжила. «Какая она? Как выглядит?» Медальон кольнул холодком. «Мол, осторожно, не спеши отвечать». «Это имеет значение?» — я насторожилась. «Ну, конечно, каждый маг видит ее по-своему». «Это зависит от расы, стихийности, внутренних склонностей и полярных сил». Она закатила глаза. «Ах да, ты же не знаешь элементарных вещей?» В этом Эльза была права. Все, кто вместе со мной поступил в академию, уже знали основы магии и даже кое-что умели на практике. На первых занятиях магистры, конечно, прочли краткие лекции, но я из них мало что поняла. «Вот я человек», — продолжила Эльза. «Моя стихия — огонь». «Полярность — светлая магия». «Я планировала попасть на боевой факультет, как сестра, но мои склонности больше соответствуют стихийному». Она указала на фиолетовый цвет своей формы. «Впрочем, так даже лучше. У меня нет ни малейшего желания подвергать свою жизнь опасности». Она сморщила нос, будто унюхала что-то неприятное, затем продолжила. «Свою магию я вижу как алая зарева. Когда концентрируюсь, это зарево окружает меня». «Я мысленно отщипываю от него по кусочку, вытягиваю длинные нити, и из этих нитей с помощью рун приду нужное мне заклинание. Смотри!» Протянув ко мне раскрытую ладонь, Эльза прикрыла глаза. На ее ладони вспыхнул язычок пламени. Она провела над ним свободной рукой, и пламя превратилось в бытового светляка. Провела еще раз, и светляк закрутился вокруг оси, разбрызгивая вокруг искры света. «Красиво!» Зачарованно выдохнула я. Эльза сжала кулак. Свет исчез. «Теперь ты...» «Слушай...» Я спрятала руки под стол, потому что от волнения вспатили ладони. «А ты чужую магию видишь?» Она удивленно глянула на меня. «Нет, конечно. Это невозможно без специальных артефактов». «А что за артефакты?» Эльза быстро оглянулась, затем подалась ко мне и зашептала. «Тише ты! Это очень древние штуки. За владение ими можно остаться без головы». Внезапно ее глаза округлились, щеки вспыхнули ярким румянцем, а на мое плечо опустилась рука и знакомый до зубовного скрежета голос насмешливо произнес: "Эльза, где вы набрались подобной чуши? Айзан". Простонала я мысленно, только его здесь не хватало.